Глава 17. Утром я проснулся рано. Тихо спустился вниз, согрел себе чаю, что-то пожевал. Конечно, хорошо было бы послушать по радио новости, но не хотелось беспокоить Софи. А интернета здесь не было. Пришлось допивать чай, наблюдая, как медленно занимается день. Крики птиц за окном напомнили мне о сове. Я обулся, надел куртку и вышел. Туман рассеялся, осталась лишь утренняя дымка. Накрапывал мелкий дождик. Я взглянул на окно гостиной, где виднелась небольшая темная отметина в том месте, куда врезалась сова. Затем дошел до килна. От совы остались лишь два перышка на полу. Наверное, улетела. Я вспомнил, что в этих местах водятся лисы. Раненная сова могла стать их добычей. Ладно, будем надеяться на лучшее. Я походил по килну, осмотрел строительные леса, словно приросшие к печи. Восстановить килн и заставить его работать будет трудно и очень дорого. Софи придется продать много своих изделий. Талант у нее был, несомненно. Работы, стоящие на полках, кувшины и вазы, на первый взгляд были простые, но удивляли... изяществом формы и изобретательностью дизайна. Я потрогал лежавший на верстаке большой ком засохшей глины. Он был слеплен из множества мелких кусочков. София интересно придумала — не выбрасывать отходы, а сохранять их в таком виде. Ком являл собой произведение абстрактного искусства, вполне достойное внимания. Я полюбовался им немного и вернулся в дом. Софи еще не вставала. «Хорошо, пусть отдохнет. Ей это полезно». Размышлял, надо ли готовить завтрак или подождать хозяйку. А вдруг ей не понравится, что я хозяйничаю? Ждать пришлось долго. Когда Софи спустилась, опять свитер, джинсы, влажные волосы после душа. Я успел вскипятить чайник и заварить чай. «Доброе утро». Я не знал, что вы пьете утром, чай или кофе. Спасибо. Все замечательно, проговорила она, беря у меня кружку. Кофе я пью, когда работаю. Как спали? Прекрасно. А вы? Я тоже. Ссадина еще побаливает, а в остальном все в порядке. Того, кто вломился в дом, вспомнили? Что? А, нет. Софи направилась к холодильнику. «Как сова еще там?» «Нет, я проверил. Улетела». Софи улыбнулась. «Вот видите, я же говорила, что ей станет лучше». Она изучила содержимое холодильника. «Жаль, но у нас нет хлеба. Так что тостов не будет. Могу предложить омлет с беконом. Хотите?» Я кивнул и сообщил, что после завтрака собираюсь домой. Вы уезжаете? Да, теперь я вам больше не нужен. Полиции придется возобновить поиски захоронения сестер Беннет после того, как в Торфянике покопался Монк. Странно, что они до сих пор сюда не позвонили. Ведь я сообщил Терри важные сведения насчет беглого преступника. Да, странно, пробормотала Софи. Значит, уезжаете. Она стояла ко мне спиной. Спина была неестественно прямая. «Я могу побыть еще?» — произнес я. «Если вы тревожитесь, что остаетесь одна». Нет. Она начала бросать в сковородку тонкие ломтики бекона. Горячий жир сердито зашипел. «Это происшествие, думаю, скоро забудется. В полиции считают, будто сюда вломился грабитель-дилетант». «Наверное, так оно и есть». «Вероятно, мне и в голову не приходило, что в мой дом может явиться грабитель. Уверяю вас, жить в этом захолустье безопаснее, чем в Лондоне». «Да, но такое случилось», — возразил я. «И вам не следует об этом забывать». Софи сняла сковородку с плиты. И я увидел, что она улыбается. В любом случае давайте завтракать, а там посмотрим. Но настроение у нее испортилось. Она равнодушно жевала омлет, запивала чаем, уставившись в одну точку. Я предложил помыть посуду, но Софи категорически отказалась. Наверное, захотела немного побыть одна. Я оставил ее в кухне и отправился принять душ и собрать вещи. Вскоре я сообразил, в чем дело. Софи вспомнила, что больше не работает в полиции и не сможет участвовать в поисках захоронений Зоуи и Линси Беннет. А это по неизвестной пока для меня причине стало для Софи чем-то вроде личного крестового похода. И вот теперь она сторонний наблюдатель. Смириться с этим, видимо, нелегко. Я спустился вниз, поставил сумку у лестницы. И заглянул в кухню. Софи стояла, застыв у раковины, слушала радио. "Передают что-нибудь интересное?" спросил я. Она взмахнула рукой, призывая молчать. Я уловил последние слова диктора. "В полиции подтвердили, что смерть, скорее всего, насильственная, однако личность убитого не раскрыли. Теперь переходим к другим новостям". Лицо Софи побледнело. "Вы слышали?" Только конец. Совершено убийство. Кто убит, не сообщили, но это в Торбии, там где... Я кивнул, уже понимая, что мой отъезд откладывается. В Торбии жил Уэнрайд.